Ефтедем отвечает «да». Сократ. А также, если он обманывает врага, грабит, обращает его в раба, Ефтедем должен признаться, что это тоже справедливо. Оказывается, таким образом, что те же самые качества должны быть признаны и справедливыми, и несправедливыми. Здесь Эфтедему приходит на ум прибавить еще один признак. Он полагал, что Сократ разумеет, что эти дела направлены лишь против друзей. Против них эти дела несправедливы. Сократ принимает. Это новое определение, но продолжает, если начальник, видя, что его собственная армия начинает поддаваться страху, в решающий момент сражения обманывает их для того, чтобы вести их к победе, и для этого лжет, уверяя, что к ним подходит помощь, не нужно ли называть этот поступок справедливым. Эфтедем соглашается с этим. Сократ, если больной ребенок не хочет принять лекарство, а отец примешивает это лекарство в пищу, и ребенок благодаря этому выздоравливает, то справедливо ли это? Эфтедем, да. Сократ, будет ли несправедлив тот, которые видя, что впавший в отчаяние друг собирается лишить себя жизни, крадет у него его оружие или отнимает у него силой, Эфтидем должен признаться, что это тоже не несправедливо. Таким образом, здесь опять обнаруживается, что одни и те же поступки, даже по отношению к друзьям, должны быть записаны на обеих сторонах, как на стороне справедливых дел, так и на стороне несправедливых. Здесь мы видим, следовательно, что не лгать, не обманывать, не грабить тот образ действия, который наивное представление считает незыблемым, является чем-то самопротиворечивым благодаря сравнению такого рода поступков с другими поступками, которые это наивное представление также признает истинными. Так эта иллюстрация нам поясняет определенно, каким образом, благодаря мышлению, желающему удержать всеобщее лишь в форме всеобщего, начинает колебаться особенное. С. То положительное, которое Сократ ставит на место сделавшегося сомнительным незыблемого, чтобы сообщить всеобщему содержание, есть частью снова подчинения закона а именно форма непоследовательного мышления и представления. Но так как эти определения неудовлетворительны для понятия, то, с другой стороны, это есть правильное усмотрение, в котором непосредственно положенное теперь должно себя оправдать также и в посредствующем отрицании, как определенность, вытекающая из конструкции целого. Но частью мы этого правильного усмотрения как раз и не находим у Сократа, и оно остается неопределенным по своему содержанию, частью же оно, как реальность, представляет собой случайность, состоящую в том, что всеобщие заповеди, например, «не убий», связываются с особым содержанием, которое как раз и является условным. Имеет ли или не имеет силу общее правило в этом особенном случае зависит, следовательно, от обстоятельств, и правильное усмотрение именно и состоит в отыскании таких условий и обстоятельств, благодаря которым возникают исключения из этого безусловного закона, но так как благодаря случайности, приводимых иллюстраций, исчез... Олезает также и незыблемость всеобщего принципа, ибо он сам выступает лишь как особенное, то сознание Сократа становится чистой свободой парящий над каждым определенным содержанием. Эта свобода, не оставляющая содержание таким, каким оно в своей рассеянной определенности имеет силу для наивного сознания, но пропитывающая его всеобщим, эта свобода есть реальный дух, который как единство всеобщего содержания и свободы есть подлинно истинное. Если, следовательно, мы здесь пристальнее начнем рассматривать вопрос о том, что есть истинное для этого сознания, то мы здесь перейдем к рассмотрению того, как сам Сократ представлял себе реализацию всеобщего. «Уже необразованный ум не следует содержанию своего сознания, каким оно представляется ему в последнем, а в качестве духа сам исправляет вместе с тем то, что неправильно в его сознании, и он таким образом свободен в себе» хотя и не свободен для себя, как сознание. А именно, если это сознание и провозглашает, как свою обязанность, всеобщий закон «не убий, то все же это же самое сознание, если только в нем не обитает робкий дух, будет смело набрасываться на неприятелей и убивать их. Если здесь зададут вопрос Существует ли заповедь убивать своих врагов, мы получим утвердительный ответ. И такой же положительный ответ мы получим в том случае, когда палач убивает преступника. Но если оно враждебно столкнулось с кем-либо из-за частного спора, ему не придет на ум эта заповедь убивать своего врага. «Мы можем, следовательно, назвать духом именно то, что вовремя заставляет прийти ему на ум одно и вовремя противоположное. Это дух, но это некое бездуховное сознание». Первым шагом по пути к тому, чтобы этот дух стал духовным сознанием, является отрицательная сторона – приобретение свободы своего сознания. Ибо, желая доказать отдельные законы, сознание исходит из определения, под которое, как под всеобщее основание, подводится определенная обязанность – Но само это основание не есть что-либо абсолютное и подпадает той же диалектике. Если, например, умеренность повелевается на том основании, что неумеренность подрывает здоровье, то здоровье есть то последнее, которое признается здесь абсолютным. Но последнее тоже не является чем-то абсолютным, так как существуют другие обязанности, повелевающие подвергать опасности свою жизнь и даже жертвовать ею. Так Навязываемые коллизии – суть не что иное, как именно то, что обязанность, которую объявляют абсолютной, оказывается не абсолютной, в этом постоянном противоречии вращается мораль. Для сознания, достигшего последовательности, закон есть вообще упраздненная – потому что он в этом случае сведен со своей противоположностью. Ибо положительная истина еще не познана в ее определенности, но познать всеобщее в его определенности, то есть ограничение всеобщего, появляющееся таким образом, что оно прочно, а не становится случайным, возможно лишь «во всей связи системы действительности».